Глава двадцать восьмая. Не успели они хорошенько припарковаться, как из дома вышла Франческа. Может, за ней? Забеспокоилась Дана. Нет, не стоит. Будем ждать полицей. Не могут же они здесь чаи распевать. Что-то тут происходит. Уверена, уточнила Дана. Лола ни в чем не была уверена и полагалась только на интуицию. Но, как всегда, сделала вид, что знает больше, чем говорит. Этот трюк помогал ей при любых обстоятельствах и ограждал от лишних вопросов. Франческо направилась в сторону площади. Ветер гнал тяжелеющие облака, но так и не выживал ни одной капли из пробегавших туч. А ведь и правда, куда это Франческо понесло по такой погоде? Засомневалось слово. Есть продуктов купить, так супермарк в другой стороне, а в центре, куда она пошла, все дорого и для быстрого питания. Надолго мы здесь засели, за нас Стефана, никакого движения нет. Что они там? Заснули все. А может и правда зря ждем? Может, полицейские заехали кофеку попить? Присоединилась Дана. Ребят, да вы что? Какой кофе, когда счёт идёт на минуты? Выгмотило слово. Может, посоветоваться подъехали, предположила Дана. Хвот только почему дома, а не в участке? проронил Стефан. Лично меня это как раз и не удивляет. У начальника пожарной охраны сегодня выходной. Вот они сами и пожаловали, из эколома. Значит, решают что-то вместе или операцию какую готовят? Опять операцию? Не пора бы успокоиться. Преступник-то пойман, устало проговорил Стефана и опустил пониже спинку сиденья. Значит, есть подельники. Да, она попыталась вытянуть ноги. Хорошо, что не смарт взяли, а то бы сидели, скрючившись. Проблема в том, что мы не знаем результатов допроса Джавани и не можем предугадать дальнейших шагов к полиции. Значит, порадовать вас нечем, остается ждать. Резюмировала Лова. А почему ты думаешь, что тебе что-то вообще сообщат, когда на улицу выйдут? Если по допросу не дали никакой информации, то ну это уж я беру на себя, перебила его Лола. Что-то должны ответить. Сколько можно оставлять итальянский народ в неведении? Конечно, поддержала её Дана. Если ещё о налогоплательщиках напомнишь, считай эксклюзив нам обеспечен. Думаю, это не понадобится, мирно добавила Лола. Смотрите. Стефано приподнялся на сиденье. Кто-то у окна стоит. Да это Мауро Борг, заместитель начальника полиции. «Значит, здесь все очень серьезно», – восхитнула Дана. Борга посмотрел на улицу и резко задернул за навесом. У другого окна тоже произошло движение, и они увидели, как кто-то закрыл ставни. «Заметили нас, как думаете?» – спросила Лова. «Да просто дождь собирается, вот и закрывают все. Странно только, что это не сделал сам хозяин дома». Стефана прильнул стекло машины, надеясь разглядеть еще что-нибудь. А мне показалось, что у другого окна мелькнул сам босекин. сообщила Лула. Да ну. Стало быть, здесь все начальство собралось. Уже по-настоящему сполошилась Дана. Мы на верном пути, подтвердил Стефано. Франческо ушла, а Лучано так и сидел, задумавшись за столом. Его невидящий взгляд скользнул по полицейски и, не останавливая, перешел на окно. Ставни бы закрыты, дождь собирается, произнес он, не двигаясь. Борга и Бассейн переглянули. Это были совсем не те слова, которых они ожидали. Маура посмотрел на улицу. А что это за машина там? На обочине в кустах. Уж не журналисты ли пронюхали? проговорил он и тут же пожалел о сказанном. Лучана степенулся и встал, упёрся тяжёлым взглядом в припаркованный автомобиль, как будто хотел раздавить его. Затем обвёл глазами комнату, словно ища чего-то. А если у него автомат припрятан? Как даст сейчас по журналистам? И мы не поможем. Тфу, чушь какая-то в голову лезет. Осадил себя борго и быстро задернул за новис. Обосить Закалист стал. В комнате воцарилось полутьма. Напряжение достигло своего предела. У нас к тебе несколько вопросов, начал Басити. Борго, предусмотрительно занял позицию сзади. Начальник решил не говорить о камерах, видеонаблюдении, а сразу начал с главного. Что ты делал на кладбище две ночи подряд? Луча наподнял усталый взгляд. А сам как думаешь? Ветер ударил в окно, и стёкла затресклись мелкой дрожью. Забежали с тавом. Знает ли Лучано, что мы привели в соответствие время камер видеонаблюдения? Судорожно вспоминал Борга. Вроде я никому свои расчеты не показывал, кроме бассейна. Изначально эти записи видели все. Следовательно, он подготовился к ответу. Но о от допросе Джованни ему точно ничего неизвестно. Вот он и пытается прощупать обстановку, отвечая вопросом на вопрос. А если он и правда ни при чем, и Джованни что-то напутал? Вдруг Лучано даст логичное объяснение своим остановкам на машине в ту ночь? Бургер ничего не мог с собой поделать. Мысли метались из стороны в сторону, противореча друг другу: то полностью оправдывая Лучана, то представляя его как свирепого убийцу. Интересно, а как Бассит, который дружил с ним с детства, чувствует себя в этой ситуации? Бурга всё ещё не мог или не хотел видеть преступника в лице Лучана и цеплялся за малейшую возможность, чтобы оправдать его действия. Он понимал, что свидетельство полоумного джамана Совсем недостаточно против слова начальника, пожарной охраны и уважаемого всеми на острове человека. Но исследование, взятого на анализ Пеппа, подтвердило, что сожжение было произведено совсем недавно. Заключение ДНК-экспертизы, найденной в печи, тазобедренной кости, полиция должна была получить сегодня. Возможно, они поторопились, приехав к Лучану до ознакомления с ее результатами. Но, с другой стороны, Лучан прошел схожую школу. Он прекрасно знал не только, как разыскать труп, но и как спрятать его. имел полное представление о современных технологиях, используемых в криминалистике. Был осведомлен, как происходит опознание по ДНК, который пожарные брали для генетического анализа, чтобы определить, чей труп был обнаружен под завалом. Так же, как и в полицейской академии, он изучал многочисленные методы, используемые преступником, чтобы представить убийство как несчастный случай или инсценировать пожар. У них было много схожих дисциплин. А если учесть, что в участке Лучана являлся своим человеком, И при желании мог узнать все подробности любого расследования. Приезжать его будет очень трудно. Однако было ещё одно обстоятельство, которое не давало Борго покоя. Он даже отдалённо не мог представить, зачем Лучана понадобилась смерть Энцела. Ты же догадываешься, что мы не пришли бы к тебе без достаточных оснований. Зная историю твоей жизни, я могу предполагать только одно, твёрдо проговорил Босети. Я неоднократно замечал как ты переходил на другую сторону улицы, чтобы не встречаться с этим юнцом? Но что бы убить? Что толкнуло тебя на такой зверский поступок? Что? Вот вопрос, на который ты должен дать ответ. Это хорошо, что вы ко мне домой приехали, медленно проговорил Лучано, доставая стаканы. А вот этого не босить, жестом присёк фразу Борго. Я и сам уже не могу поверить, что я это сделал. Лучано разлил терпкое вино по стаканам. и сделал большой глоток. Что с дочкой будет? Как она переживет? Был отец герой, а теперь превратился в убийцу. Он допил вино и опустил тяжелые руки на стол. Вот черт, значит, все-таки он, подумал Маура. Но «Ну зачем, зачем?